«Надежда Волгина. Мы будем вместе, я знаю». Текст читают Алина Рай и Дементьев Илья. Глава первая Нет, ну я, конечно, много мамочек на своем веку повидала, но с такой столкнулась впервые. До сих пор все внутри кипит от возмущения. Да я еле сдержалась, чтобы не нарушить профессиональную этику. А сказать этой мамочке хотелось так много. Муж ее, видите ли, опоздал на 15 минут. Повод ли для трагедии, которой она и готовила себя старательно все эти минуты, не обращая внимания ни на меня, ни на моих сотрудников, не слушая, что мы ей предлагали. Да она и про сына своего, ради которого и назначила эту встречу, забыла напрочь. А потом и вовсе началось светопредставление, когда заявился ее муж. Скандал, грозящий разводом. Но что-то мне подсказывает, что в их жизни он не первый и не последний, а носит периодический характер. Ребенка жалко, ведь праздника в честь его пятилетия не будет. Такого, какой мог бы быть, возьмись, мои ребята, за его организацию. Все, хватит забивать голову чужими проблемами. Денек сегодня выдался чудесный даром, что на дворе октябрь, еще вчера утром асфальт был покрыт ним Зато сегодня светит солнышко, на небе не тучки, и птицы заливаются, как летом. И самое главное, благодаря этой психичке у меня высвободилось несколько часов, которые я могу посвятить себе любимой. А уж когда последний раз прогуливалась, вот так и вовсе забыла. Ммм, какой аромат! Выпечка, ваниль. Боже! «Есть-то как хочется. Откуда это так пахнет?» Я остановилась посреди тротуара и завертела головой. «О, выросла статуя!» Раздалось старушечье и ворчливое сзади. А следом меня довольно бесцеремонно отпихнули, и бабулька с клюкой гордо поковыляла мимо, не забыв кинуть на меня через плечо презрительный взгляд. Но даже это не смогло испортить моего настроения. А булочки, тающие во рту или изысканного пирожного с огромным количеством крема, Захотелось еще сильнее. Вот она, кондитерская со смешным названием ⁇ Кусняшка ⁇ Странно, раньше я ее здесь не видела, ну или не замечала. Хотя чего тут странного, если я пешком-то прогуливаюсь по этой улице впервые? А вот возьму и зайду, а то точно рискую бухнуться в обморок прямо тут от этого отдуряющего запаха. Бедные и те, кто живет рядом и вынужден нюхать все эти ароматы днями напролет. Эта мысль была последней, когда я открывала дверь с колокольчиком и до тех пор, пока взгляд мой не упал на витрину с тортами, пирожными, клерами, пирогами. «Мамочки, сколько тут всего!» «И как возле такого изобилия не лишится рассудка?» «Добрый день! Что-то уже выбрали или, возможно, нужен совет?» «Что?» С трудом получилось оторвать взгляд от витрины и сфокусироваться на улыбающейся девушке за прилапком. Фартук на ней показался мне настолько белым и воздушным, Что мгновенно родилось сравнение с кремом. Я говорю, подсказать вам, повторила девушка, не желаете попробовать пирожное от нашего шефа? Указала она на что-то довольно бесформенное, облитое розово-белым кремом. Называется оно лава на снегу. Как как она называется? невольно наморщила я лопа, а память уже вовсю закручивала шестеренки в моей голове. А я тебе говорю, что лава сильнее снега! Это же просто снег, как ты не понимаешь? А то лава, она сильнее всего на свете. Просто снег. Ничего себе просто. Да холоднее снега нет ничего на свете, поняла? И если снега будет много, то никакая лава ему не страшна. Как будто гора с вулканом, где он извергается и сечет по снегу. Уловила я обрывок празы продавщицы, выныривая из воспоминаний. Да, я знаю. А, так вы уже пробовали наш супер-десерт? Ну так я могу предложить вам. Нет, нет, я не про пирожное!» перебила я девушку. Извините, я про свое. Вспомнила, тише добавила. И было это сто лет назад. Так давно, что сейчас казалось, будто в прошлой жизни. А той девчонки с косичками, больше похожими на крысиные хвостики, больше и вовсе нет. Она превратилась, да просто выросла и стала другим человеком. Я попробую ваш десерт. Улыбнулась я продавщице, испытывая в душе чего-то легкую грусть. Я как будто жалела о том, что невольно предалась воспоминаниям. А всему вину — это пирожное, вернее, его название. Ведь «лава на снегу» — это было нашими тайными словами, про которые мы никому не рассказывали. «Замечательный выбор!» — подала мне девушка пирожная на ажурной тарелке, сообщив, что к этому десерту идет в подарок кофе. «Мелочь, но приятно, как ни крути». Только когда устроилась за небольшим круглым столиком и отправила в рот первый кусочек воздушного лакомства, я смогла по достоинству оценить по-домашнему уютный интерьер небольшого зала, ненавязчивую едва уловимую музыку, созданную словно специально, чтобы навевать приятные мысли или фантазии, и вид за окном на небольшой сквер, в глубине которого просматривался крохотный пруд сутками. Кстати, в этом сквере я тоже никогда не была. Алла, а где Виктор? «Он мне срочно нужен!» — говорил мужчина, и что-то в его голосе показалось мне знакомым. Глава сама повернулась в сторону витрины с пирожными, и... В следующий момент я едва не выронила ложку, а рука моя мелко задрожала, что я вынуждена была положить ту самую ложку на тарелку. Сама же невольно пригнулась, чтобы спрятаться за невысокую ширму в попытке остаться незамеченной. Это он. Возмужавший и ещё более симпатичный, но он. Я смотрела на Даниила, того, кого не видела вот уже семь лет, и глазам своим отказывалась верить. Те же темно серые глаза, словно немного подернутые дымкой, как будто их вечно туманят какие-то мысли. Черные волосы, красиво подстрижены, но все такие же непослушные, как раньше. Вот и настырную прядь он сдул так знакомо. Прямой, немного суровый нос, широковатые скулы, волевой подбородок. А эти губы... Ведь когда-то они целовали мои, пусть и всего пару раз. Никак не получилось унять сердцебиение, пока смотрела на Даниила. Немного легче стало, когда он снова скрылся в подсобке или что у них там за дверью. Вот тогда я рискнула снова приблизиться к витрине и девушке в воздушном фартуке, которую, как я теперь знала, зовут Алла. — Пирожное очень вкусная, начала я издалека. — Рецепт, наверное, держите в секрете? — Ну, конечно. Улыбнулась мне Алла. У кондитера свои правила, доверительно добавила. Угу, кивнула я. Понимаю. А не подскажете, с кем вы сейчас разговаривали? Решила перейти к делу. Я? А, так это хозяин нашей кондитерской Даниил Зареченский. Кстати, именно он и готовит пирожное лава на снегу. Зареченский? Не смогла я сдержать удивления. Теперь я не сомневалась, что повстречалась с человеком. Из забытого прошлого. Только фамилия раньше у него была Луговой. «Да, а вы знакомы?» «Что?» Непонимающе посмотрела я на продавщицу. «А, нет, не знакомы. Тут же тряхнула головой, приходя в себя. «Наверное, я обозналась. Всего хорошего!» Поспешила я на выход.